Чем дальше они отходили от Лики, тем больше тревожилась Айша. Ведь, несмотря на то, что она сильно сдружилась с пастушкой-принцессой, их договор никто не отменял. Айшу наняли для охраны, и юная гоблинская воительница помнила про ответственность, которую несла. По дороге, ведущей из города на восток, она бежала трусцой с таксой в поводу. На спине рысящего коня тряслись Тамы и Таша, перепуганные и взволнованные. «Садись верхом!» Таша с тревогой посмотрела на гоблиншу. «Лучше так», отмахнулась Айша. «Я верхом не очень-то умею, а бегом наравне с лошадью могу, если рысью». Пешие переходы не являлись для гоблинов большой проблемой. Суровая степная армия могла совершать многодневные перебежки на зависть людям и эльфам, пехота которых не была столь мобильна. Умение быстро и продолжительно бежать гоблины заимели вынужденно. Их кавалерия, состоящая из наездников на волках, методично уничтожалась как во время войн, так и в мирные периоды. Соседи эльфы под разными предлогами устраивали целые бойни, истребляя огромных степных волков, гоблинских ездовых животных. Так, к настоящему периоду времени, волки эти стали большой редкостью. Степники берегли их, как зеницу ока, но восстановить былую численность уникальных зверей уже не могли. Гонимые невидимыми пока преследователями, они бежали и бежали на восток. Окружающие город-поля постепенно сменились пастбищами, а затем дикими лугами, усыпанными тут и там темными блестящими валунами. Похоже, из подобных камней была построена увиденная ночью часть крепостной стены. Вскоре луг оборвался крутым берегом реки-каньоном, пролегающим вдоль лиственного подлеска, видневшегося на противоположном берегу. Ещё до луга дорога рассыпалась веером на десяток мелких троп. Похоже, это направление было не слишком популярным у жителей и посетителей города. Тропа, по которой двигались девушки, круто пошла вниз, к воде. Придерживая за повод коня, гоблинша перешла вброд шумный неглубокий поток, а потом принялась озабоченно разглядывать крутой скалистый берег. куда им предстояло взобраться. «Мы встанем тут!» Айша махнула рукой Таше и Таме, приглашая осмотреть место для привала. То была ровная, небольшая площадка, балконом подвешенная на почти что отвесном склоне над рекой. С этого места можно было оглядеть окрестности на миле. Город виднелся на горизонте четким резным силуэтом. подойти незамеченным преследователь, если он действительно был, вряд ли смог бы. Не успели девушки перевести дух, как зоркая Айша вскочила на ноги и стала вглядываться вдаль, приложив ладонь к зареком колбу. Со стороны лики в их сторону двигались едва заметные черные точки. Когда-то старик Геоф говорил принцессе: не всякий преследователь. заведомо сильнее своей жертвы. Только всякий охотник зачастую думает, что его добыча слаба и беззащитна. Это не так, и разница между ними определяется зачастую лишь направлением, в котором они бегут. «Вот и мы бежим, даже не зная пока, кто за нами гонится», раздумывала Таша. «С другой стороны...» Убегая с бала, мы остались без денег, вещей и оружия. Разве сможет Айша одна нас защитить? Принцесса тревожно оглянулась на подруг. Тама испуганно прижалась к коню, а Айша, нахмурившись, вытащила из развалившейся и спутанной прическе припрятанный нож. Мы дадим им бой. Сколько бы их там не было и кем бы они ни были. гоблинша яростно сверкнула глазами постоянно убегать мы не станем да и смысла в том нет грустно добавила она понизив голос и на шаг отступив от края площадки один раз у нас это уже получилось неуверенно поддержала ее тама таша задумалась понимая что бежать им некуда лезть вверх по скалам в лесах эльфы Если преследователями действительно являются они, поймают их в два счета. Идти вдоль реки лугами тоже нет. Темные точки на горизонте увеличились. Уже можно было четко разглядеть трех всадников и собаку, рыскающую в траве.